305. Сын мой, силой и вещей ставится иногда человек в условия, над которыми он совершенно не властен. Вот тогда-то и приходится применять формулу, и это пройдёт, если условия эти отрицательные. В конце концов, так или иначе, на человека влияет всё, даже воздух, которым дышит, даже мимо прошедший человек, даже укус комари и дело в том, чтобы среди всех этих бесконечных и часто неуловимых, но сильных воздействий удержаться по главному направлению. А главное направление человека к свету, то есть вверх, то есть по пути эволюции. Если этот путь соблюдён, живёт человек не напрасно. И тогда то, что другим, вверх и идущим будет осуждением, ему продвигающемуся в эволюцию почтётся заслугой. ибо не само действие, но импульс, вызвавший действие, подлежит оценке. Двое идут, и двое спешат совершить одно и то же действие. Скажем, убить человека. Но если один хочет заладеть чужими деньгами, а другой, чтобы в минуту грозной опасности для своей страны спасти ее от предательства, уничтожив предателя. до кармические следствия одного и того же поступка лишения жизни человека будут совершенно различны ибо внешнее определяется внутренним